Глава 13. Определите свои слабые места. Сосредоточьте все мысли, настоящие перед вами задачи. Солнечные лучи не обжигают, пока их не соберут в фокус. Александр Грэм Белл. Между вашим сегодняшним профессиональным уровнем и целью, которую вы перед собой поставили, обязательно будет лежать хотя бы одно серьезное препятствие. И его необходимо преодолеть. Ваша задача четко определить, что оно собой представляет? Что мешает продвигаться вперед? Что ограничивает скорость? Что снижает возможность попасть в пункт желаемого назначения? Что затрудняет или даже делает недоступным поедание нужных лягушек? Почему вы до сих пор не достигли цели? Таковы некоторые из важнейших вопросов какие вам следует задавать себе на пути к повышению личной эффективности. В любом деле возникает то, что всегда будет мешать и скорости работы, и качеству исполнения. Вы должны тщательно проанализировать проблему, определить ограничивающий фактор, сконцентрировать все силы и знания и пройти сквозь это узкое горлышко. Что мешает? Практически в каждом задании, большом или не очень, определяющими факторами являются скорость и качество работы. Поэтому сосредоточьте весь свой талант на одной ключевой области и постарайтесь как можно более продуктивно использовать отпущенное время и свое умение. Вам может мешать многое. Человек, в помощи или решение которого вы нуждаетесь, Отсутствие необходимого ресурса, организационная слабость или еще что-то. Какое-то препятствие обязательно есть, и его непременно надо найти. Например, цель компании — приобретать и удерживать ключевых клиентов. Чем их больше, тем быстрее растет прибыль и развивается организация. Но в деятельности любого предприятия есть узкое место — Например, маркетинг или система продаж или организация работы управляющих. Не исключено, что успеху мешают конкуренты, клиенты, состояние рынка. Что бы это ни было, но этот фактор сильнее остальных влияет на получение прибыли, на достижение целей и процветание компании. Его следует выявить и устранить. Если верно определить ограничивающий фактор, и сосредоточить на нем усилия, любой процесс, как правило, можно сдвинуть с места, причем довольно быстро. Правило 80 на 20. Правилу 80 на 20 подчиняется не только процесс достижения цели, но и процесс устранения препятствий. Применительно к последнему, это правило означает, что 80% ограничивающих факторов имеют внутреннюю природу, Они заключены либо в вас самих, в ваших личных качествах, способностях, привычках, навыках, либо в компании, где вы работаете. Факторы внешние по отношению к вам и вашей компании, конкуренты, рынки, правительственные и иные организации создают всего 20% препятствий. Иногда вам сильнее всего мешает что-то мелкое, не лежащее на поверхности. В этом случае необходимо пошагово изучить рабочий процесс и исследовать все этапы. Только так можно определить, что тормозит работу. Случается незаметная негативная реакция или возражение со стороны части клиентов значительно замедляет весь процесс торговли, отсутствие одного единственного свойства сокращает темпы роста продаж продукта или услуги. Взгляните непредвзято на свою компанию. Изучите слабые стороны руководства, коллег, подчиненных. Нет ли среди них того ключевого фактора, который тянет назад и вас, и всю компанию, тормозя продвижение к поставленной цели. Загляните в себя. Преуспевающие люди начинают анализировать препятствия с вопроса «Что есть во мне такое, что тянет меня назад?» Они именно в себе ищут и источник, и решение проблемы поскольку с полной ответственностью относятся к собственной жизни. Вам тоже необходимо честно заглянуть в себя и посмотреть, не скрывается ли где-то глубоко причина, мешающая вам быстро продвигаться к цели. Может быть, не хватает какого-либо навыка? Не переставайте спрашивать себя, от чего зависит скорость, с которой я достигаю нужных мне результатов. Правильный диагноз. От характера препятствия зависит и стратегия его преодоления. Неправильно определив, что вам мешает, вы можете пойти по ложному пути и заняться совсем не той проблемой, которая следовало. У одного моего клиента, крупной корпорации, стал падать объем продаж. Руководители компании, придя к выводу, что виной всему плохая работа управляющих и персонала потратили огромные деньги на реорганизацию отдела продаж и переобучение продавцов. Позднее обнаружилось, что главной причиной снижения продаж была ошибка бухгалтера, который задал расценки, слишком высокие по сравнению с предложениями конкурентов. Когда ошибка была исправлена, продажи вновь пошли вверх, и бизнес снова стал прибыльным. Устранив препятствие и преодолев узкое место, вы обязательно обнаружите еще одну проблему всегда найдется обстоятельство, мешающее вашему продвижению. И всякий раз вам придется его выявлять и собирать все свои силы, чтобы преодолеть препятствие как можно быстрее. Начиная день с победы над ограничивающим фактором, вы наполняете силой, энергией и получаете импульс к продолжению работы до полного ее завершения. А очередное препятствие и его устранение, станут на данный момент вашей главной лягушкой. Съешьте лягушку. Первое. Определите на сегодня важнейшую жизненную цель. В чем она состоит? Окажет ли ее достижение положительное влияние на вашу жизнь? Какой результат работы, более всего, помог бы вашей карьере? Второе. Установите, какое препятствие мешает продвижению к цели. Определите его характер. Оно внутреннее или внешнее? Спросите себя, почему вы еще не достигли цели? Что мешает? Каким бы ни был ответ, немедленно приступайте к действию. Найдите любой выход. Что угодно, только не стойте на месте.